7, Его нужно спрятать, когда начнется стрельба Стрелок повернул ключ в воображаемом замке Если мы проиграем, что с ним случится потом Не будет иметь ровно никакого значения Если победим, он понадобится нам как минимум один раз Возможно, дважды Чтобы попасть куда? Спросил Динки В Америку ключевого мира Ответил Эдди В маленький городок в западном Мэне, который называется Лоуэлл. В начало июня 1999 года, если позволить текущее в одном направлении время. «Отправка меня в Коннектикут инициировала припадки Кишими. Тед понизил голос. «Вы знаете, что ему станет хуже, если он отправит вас в Америку, не так ли? Возможно, убьет». Говорил он будничным тоном, как бы между прочим. «Мы знаем. И когда время придет, я скажу ему о возможном риске и спрошу». «Слушайте, засуньте эти слова в то место, куда не заглядывает солнце», — перебил его Динки. И Эдди тут же вспомнил себя, каким он был в первые часы на берегу Западного моря. Ничего не понимающий, злой, думающий только о дозе героина. Да, в этот момент он испытал дежавю». «Если вы спросите, хочет ли он поджечь себя, его будет интересовать только одно – есть ли у вас спички? Он же видит в вас Иисуса Христа!» Сюзанна ждала реакции Роланда со страхом и интересом. Но стрелок молчал. Лишь смотрел на Динки, засунув большие пальцы за ремень патронтаж. «Конечно, вы понимаете, что покойник не сможет вернуть вас сюда с американской стороны!» Голос Теда звучал более миролюбиво. «Мы перепрыгнем через тот забор, только когда подойдем к нему, и если придется прыгать. А пока нам нужно перебраться через несколько других заборов». «Я рада, что мы первым делом захватим Девартоя, каким бы ни был риск», — вмешалась Сюзанна. «Происходящее внизу — мерзость». «Да, мэм». Динки приподнял воображаемую шляпу. «Полагаю, именно так это и называется». Напряженность, витающая в пещере, ослабла. За их спинами Шими предложил Ишу улечься на спину, что у ушастик путаник с удовольствием и проделал. Улыбка Рода растянулась от уха до уха. Сюзанна задалась вопросом, а когда Хайлису из Чавина последний раз выпадал случай так улыбаться? Улыбка его была по-детски обаятельна. Она подумала, не спросит ли Теда, а какой, по его разумению, сейчас в Америке день? Потом решила, что смысла в этом нет. Если бы Стивен Кинг умер, они бы об этом узнали. Так сказал Роланд, и причин для сомнений у нее не было. Пока писатель здравствовал, радостно тратил свое время и воображение на какой-нибудь бессмысленный проект, тогда как мир, ради придумывания которого он и появился на свет Божий, продолжал собирать пыль в его голове. И если Роланд злился на писателя, удивляться этому не приходилось. Она и сама злилась на него». Каков ваш план, Роланд? Он строится на двух допущениях, что мы сможем сначала застигнуть их врасплох, а потом обратить в паническое бегство. Не думаю, что в эти дни они ждут каких-то неожиданностей. От Пимля Прентиса до последнего чела-охранника периметра все они уверены, им не помешают в их работе и уж, конечно, не атакуют. Если мои допущения правильны, мы добьемся успеха. Если мы проиграем, то, по крайней мере, не проживем достаточно долго, чтобы увидеть, как рушатся лучи и валятся башня. Роланд нашел карту Алгулсьента, положил на пол. Все сгрудились вокруг нее. Это железнодорожные пути. Он указал на линии, отмеченные числом 10. Некоторые сломанные локомотивы и вагоны стоят в каких-то 20 ярдах от южной изгороди. Так, во всяком случае, видно в бинокль. «Я говорю правильно?» «Да», — ответил Динки и указал на середину ближайшей к изгороде линии. «Можно считать, что это юг. Разницы в принципе никакой. На этих путях стоит вагон, совсем близко от изгороди. Думаю, в десяти ярдах или чуть дальше. На вагоне надпись «СОО Лайн ты откивал «Хорошее прикрытие», — отметил Роланд. «Прекрасное прикрытие» и указал на территорию за северной частью периметра поселения. А здесь разные сараи. Раньше в них хранили припасы, но теперь, думаю, в большинстве своем они пустуют. Какое-то время в них спали роды, но 6 или 8 месяцев назад пимли и и вышибли их оттуда. Пустые или нет, они тоже отличное прикрытие. И местность позади и вокруг них ровная. Достаточно ровное, чтобы по ней проехал вон тот агрегат. И Роланд указал на прогулочный трайк Сюзанны. Тед и Динки переглянулись. Безусловно. Сюзанна ожидала, что Эдди уже начнет протестовать, даже не зная, что задумал Роланд. Не запротестовал. Хорошо. Она уже прикидывала, какое оружие ей потребуется. В том числе и стрелковое. Роланд несколько мгновений смотрел на карту, словно общаясь с ней. Когда Тед предложил ему сигарету, взял. Потом начал говорить. Дважды провел мелком по ящику с оружием. Потом нарисовал на карте две стрелки. Одна указывала на то, что они называли Севером, вторая Югом. Тед задал вопрос. Потом Динки. За их спинами Шими и Хайлис играли с Ишем, как двое мальчишек ушастик путаник очень точно имитировал их смех. Когда Роланд закончил, Тед Бротиген сказал... «Вы собираетесь пролить много крови?» «Действительно собираюсь. Чем больше мы ее прольем, тем лучше». «Рискованно для женщины». Динки посмотрел сначала на Сюзанну, потом на ее мужа. Сюзанна ничего не ответила. Эдди тоже. Он видел, что риск есть, и понимал, почему Роланд направляет Сюзанну на северную сторону периметра. Прогулочный трайк обеспечивал ей мобильность, которая им требовалась. Что же касается риска, так они в шестером намеревались схватиться с шестью-десятью, а то и большим числом противников. Конечно, риск был, и, конечно, должна пролиться кровь. Пролиться кровь и вспыхнуть огонь. «Я могла бы задействовать еще пару пулеметов». Глаза Сюзанны блестели совсем, как у Детты Уокер. «Если бы они управлялись по радио, как игрушечные самолеты. Не получится, к сожалению. Но я буду двигаться, это точно. Буду носиться прямо-таки, как капли воды по горячей сковороде». «Может это сработать?» — в лоб спросил Динки. Губы Роланда изогнулись в сухой улыбке. «Сработает». «Как вы можете это утверждать?» — спросил Тет. Эдди вспомнил доводы Роланда, приведенные перед звонком Джону Калиму, и смог бы ответить на этот вопрос, но за весь котет ответы давал Дин, если мог. Вот он и оставил это право Роланду. Потому что должно сработать. Другого пути я не вижу».